Осенью 1972 года мы с Эмилем Брагинским сочиняли сценарий фильма Невероятные приключения итальянцев в Россию». Для того чтобы работать поплотней, мы решили поехать на сентябрь в Долты, где находится комфортабельный дом творчества, своеобразная резервация для писателей. Брагинский похлопотал в Союзе писателей, чтобы мне продали путевку. Тогда я еще не был членом этого союза. Сентябрь в Прибалтике уже не сезон. И сложностей с путевкой никаких не случилось. Заезд начинался, как сейчас помню, с первого сентября. У меня же скопились кое какие дела, и я мог приехать только с седьмого. Было обидно, что пропадает неделя. Ну, что поделаешь? На всякий случай, чтобы не возникло никаких недоразумений с комнатой и чтобы администрация дома творчества знала, что я обязательно приеду, я загодя послал телеграмму. Текст телеграммы гласил, что задержусь на неделю и прошу, чтобы к седьмому сентября мне ждала положенная мне комната. Телеграмма была очень вежливой и кончалась всякими словами насчет уважения. Но я тогда еще не подозревал, куда еду. В этом девятиэтажном писательском доме сложились довольно странные обычаи. Читатель боюсь, может, показаться, что я все это выдумал, но я не лгу. Да и сочинить такого бы не смог. Действительность, как правило, превосходит любую выдумку, она богаче всякой фантазии. Как я уже говорил, в доме было 9 этажей. Так вот, по неписанным местным законам комнаты распределялись в доме по этажам в зависимости от положений должности писателя. Процесс раздачи комнаты и этажей происходил не в Москве, где выдавались путёвки на месте в самом доме по решению его директор. Надо сказать, что все апартаменты были совершенно одинаковы. Они были обставлены равноценной мебелью, на окнах висели стандартные шторы двух трех расцветок. Одним словом, разницы между комнатами не было практически никакой. Но так могло показаться только непосвящённому. Неписанная традиция, которая соблюдалась свято гласила, чем выше этаж, тем выше авторитет писателя, или, наоборот, чем выше авторитет Чем выше живет писатель. Но как измерить, кто из писателей лучше? На каких весах взвешивать их талант? Как разобраться в этой запутанной иерархии? Оказывается, очень просто, и талант в этом случае не имеет никакого значения. У нас писателей судят не по книгам, а по должности, наградам и званиям. И тогда все становится ясно. Так девятый и восьмой этажи предназначались для героев социалистического труда, лауреатов Ленинской премии, секретарей Союза и главных редакторов толстых журналов. На седьмой и шестой этажи могли претендовать лауреаты государственных премий, члены правления Союза писателей или Литфонда. На пятом и четвертом этажах селились средние писательские массы. которых более или менее издавали, печатали, снимали, ставили. Среди них попадались влиятельные литературоведы, заведующие редакциями издательств и отделами толстых журналов. На третьем этаже, как правило, жили совсем не влиятельные, не престижные, не могущие принести никому, кроме разве литературы никакой пользы, очень малоизвестные сочинители. А той же гости, то есть люди, попавшие сюда по обмену путёвок или в силу собственной значительности в других сферах жизни. Что касается писателей, обитающих на втором этаже, то о них как-то даже не хочется упоминать. Поселение тебя на втором этаже практически означало, что ты никто. то никакой ценности для отечественной литературы ты не представляешь, и явно попал в этот дом по недоразумению. На первом этаже никто не жил. Там находилась столовая, врачебные кабинеты, медицинские комнаты и, конечно, кабинет директора.